Второе. Херсон. Екатерининский дворец. Десятью днями ранее. Императрица восседала в высоком деревянном кресле. По левую руку от неё присутствовали члены собрания, а по правую генерал-губернатор Новороссии, светлейший князь Григорий Санныч Потёмкин. свечи играли золотыми бликами на лицах вельмож словно стараясь высветить перед государю ней всех её поддвижников готовых в любую минуту положить на алтарь отечества свои жизни уверенность в этом всегда успокаивала самодержуцу и придавала ей силы в самые трудные минуты екатерина внимательно слушала доклад графа безбородка Немного нескладный, похожий на медведя человек всегда вызывал у неё восхищение. Говорили, что во время боёв при Ларге, орудуя саблей и пистолетом, он один уничтожил больше десятка турок. Наверное, он мог бы стать блистательным полководцем, но судьбе было угодно испытать его способности на дипломатическом поприще, и вчерашний боевой офицер засел за иностранные языки. Всего за 2 года он выучил французский, немецкий, итальянский, латинский и греческий. Феноменальная память статс-секретаря изумляла и восхищала. Многие циркуляры и статьи он знал наизусть, а законы, подписанные государеней, составлял собственноручно. Лицо самодержицы озарила лёгкая улыбка. Она вспомнила, как несколько лет назад в разговоре с ним она коснулась какого-то закона, а он тут же прочитал его по памяти. Государня усомнилась и приказала немедленно подать ей книгу. Александр Андреевич в ответ лишь усмехнулся и назвал страницу, где были напечатаны те самые слова. который он только что воспроизвёл. Тайный советник, гофмейстер, второй член Министерства иностранных дел с жалованием вице-канцлера, кавалер орденов Владимира первой степени и Святого Александра Невского, обладатель многих земельных наделов, дарованных высочайшим соизволением. Не много ли для одного человека? Нет, мысленно ответила Екатерина. Он один и стоит целого дипломатического корпуса. Ум светлый, яко алмаз чистой воды, говорил о нём граф Румянцев. Ещё 7 лет назад мы приступили к реализации высочайше одобренного греческого проекта, кои предусматривает восстановление христианской византийской империи со столицей в Константинополе и русским ставленником на троне. Сегодня, благодаря усилиям Светлейшего князя, мы завершили его первой фазис, и отныне большая часть северного Причерноморья принадлежит России. Настало время перейти к главной стадии освобождению греческих островов И тех земель кое и по праву принадлежат потомкам эллинов. К тому же султан, подталкиваемый воинственной верхушкой, готов развязать войну с Россией в любой момент. Простите, граф, что я вас перебиваю, вмешалась в разговор императрица. Но мне кажется, что по этому поводу следовало бы заслушать полномочного министра в Константинополе, статского советника Булгакова. Прошу вас, Яков Иванч, смею доложить Ваше Величество, что Порта давно готовится к реваншу, и нам, судя по всему, столкновения не избежать. Я, конечно же, сделаю всё возможное, чтобы оттянуть войну, пока Черноморский флот полностью не укомплектован военными кораблями. Но мне уже известно, что в Константинополе тайна находится несколько французских офицеров генерального штаба, кои разрабатывают режесуру вероятностных баталий турецкого флота против нас. И когда, по вашему мнению, начнётся война? Учитывая, что боевые действия в Чёрном море возможны лишь до наступления штормов, это конец октября начало ноября. а также то, что два турецких тридцати пушечных фрегата сойдут со стапелей только в середине июля, османы, скорее всего, выступят в начале августа. Выходит, у нас осталось всего два месяца? Позволите, Ваше Величество? Безбородко склонил в почтении голову. Осмелюсь предложить следующий план действий. Надобно отрядить надёжных посланников в Италию и Грецию для возбуждения восстания против турок, а также собрать в архипелаге казённую флотилию под русским флагом с греческими моряками. Многие из них уже сражались на стороне России. Мысль неплохая. Надеюсь, у вас уже имеются соображения по поводу кандидатов. Так точно, ваше величество. Для выполнения этой задачи предлагаю направить туда генерал-поручика Заборовского, князя Мещерского и генерала Псаро. Позднее им будут переданы подробные циркуляры, а консулам в Ливорно, Триесте, Корфу и Привезе мы разошлём депеши об оказании помощи упомянутым посланникам. Разреши, государьня. «Слово молвить!» — произнес молчавший дотоле Потемкин. «Дело это положительно хорошее. Флотилию закупить и матросов из греков набрать, да вот только за своим земляком. Они пойдут с большей охотой, нежели за русским назначенцем. Есть у меня один храпрец — Ламбро Качиони!» — жаловала матушка Петри. В минувшем году ты ему чин капитанский. Нехристиян он ненавидит и бьёт их уже сейчас, не дожидаясь нашего дозволения. Да и пусть. Нам это на руку. Смею я предложить вот что: надо бы купить ему корабль с тем, чтобы на нём он пришёл в архипелаг и там одновременно с казённой флотилией устроил туркам Вящий разгром. Уверен, что с нашей Божьей помощью он быстро соберёт целую эскадру. Только не перестарайтесь с этим, как его, Качиони, ваше величество, уточнил Потёмкин. Да-да. Но если он грек, то от чего же его кличут по-итальянски? Это он сам себя так называет. А на островах его знают как Ламброса Кацониса. Я всё-таки считаю, что в будущем надо будет подчинить его кому-то из наших посланников. Знаю я этих греков, разойдутся, винцах хлебнут, танцевать начнут. И пойди потом, попробуй поставь их во фронт. Вы говорите, Григорий Санч Что он и сейчас с османами дерётся? Бьёт их матушка, бьёт. До такого перцу туркам под носыплет, что сам великий визирь пообещал немалую награду за голову мятежного грека. Так не медлите! Дайте ему новое звание, снарядите корабль и пусть воюет. Нам офицеров, ох, как не хватает! Екатерина повернулась к вице-президенту адмиралтейств в коллегии Чернышову. А что вы решили с этим английским смельчаком с Джонсоном? Готов ли он России послужить? Готов, ваше величество. Но соглашается только на адмиральский чин. М-м, да. Императрица тяжело вздохнула. Ладно. Да только с условием. Пусть возьмет русское подданство. А еще лучше примет православие. А наречем его, ну, скажем, она на миг вскинула голову к потолку. Павлом Жонесом. А, впрочем, запишите-ка прежде его ко мне на аудиенцию. Как прикажете, Ваше Величество, услужливо ответил гофмейстер. Но ну, с австрийским императором я сама разберусь, уповаю на то, что на этот раз он будет нашим союзником. Вот, пожалуй, и всё. На сегодня, думаю, хватит. Вы уж подбодрите там этих господ иностранных посланников, а то ходят как в воду опущенные. А ну и понятно. Любопытство разбирает европейцев словно ржа точит старую пушку. «Я поэтому и фрейли нам запретила в соседней зале находиться». А все из-за того, что заметила, как второго дня английский посол Шуры-Муры крутил с вашей племянницей Григория Саныч, и Катерина повернулась к светлейшему князю. «Вы уж не примените поговорить с Катей. Пусть поосторожничает с этим британским крокодилом. У него ведь сами знаете одно на уме. Выведет чего-нибудь до да срочную депешу в Лондон отправить. Кстати, сколько их он уже отписал? За прошлую неделю 7, ваше величество. И всё на домашний адрес, доложил безбородка. Слышали, господа? А что же такого интересного, позвольте спросить, в его жизни случилось? Что он жене каждый день по эпистоле складывает. Вот и разумеете. Ну да ладно, тут гадать нечего. И так всё ясно. Даст Бог и его перехитрим. Все свободны. Зал опустил. От близки свечного пламени рисовали на зеркальном паркете причудливые очертания, которые то исчезали, то появлялись вновь. будто исполняя роли в потустороннем театре теней пятидесятивосьмилетняя самодержица ещё долго сидела одна погружённая в раздумья о неминуемой войне сколько же выпало тяжёлых испытаний на её хрупкие плечи а сколько предстоит ещё вынести да и сдюжит ли справится ли увидеть ли она великую империю от константинополя до архангельска и от петербурга до аляски ах как ещё много надо обна сделать чтобы наполнить эту великую страну культурой разумом и главное самоуважением это пожалуй тяжче чем турка побить мысленно рассуждала государыня но и без этого никак нельзя